Пьер Бальма. Годы жизни 1914-1982. Получив образование в области архитектуры и посвятив себя моде, он полагал, что портновское мастерство — это архитектура движения. Возможно, мир лишился прекрасных зданий, которые он мог бы спроектировать зато обрел прекрасное платье, которое он не просто шил, а конструировал, соединяя обе близкие его сердцу области. Пьер Александр Клод Бальма родился в 1914 году на юго-востоке Франции, в Савойе, в городе Сен-Жан-де-Мурьен. Его отец, скончавшийся, когда Пьеру было всего семь лет, занимался оптовой торговлей, тканями, Мать и тетки были совладельцами модного магазина. Неудивительно, что интерес к моде у него зародился очень рано. В 33-м, когда ему было 19, Пьер отправился в Париж, чтобы изучать архитектуру в школе изящных искусств. Однако проучился там всего год. Большую часть времени он тратил, рисуя эскизы платьев. Однажды он решился показать свои работы известному кутюрье Роберу Пеге, которому они очень понравились. И с тех пор Пьер время от времени продавал дому Пеге свои эскизы. Обратился он и в другой прославленный дом моды, Эдварда молина где тоже оценили его талант и взяли ассистентом. Там он и проработал ближайшие несколько лет. В то время Молине находился на пике своей славы, и многое, в том числе стремление к элегантной простоте, бальма унаследовал именно от этого своего наставника, которого глубоко уважал. В 36-м молодого человека призвали на военную службу, а по возвращении ему удалось получить место у Люсьена Лелонга, отличного мастера и президента Парижского синдиката высокой моды годы которые он провел, работая у лучших парижских мастеров тридцатых годов, стали, наверное, лучшей школой, о которой мог бы тогда мечтать начинающий мастер. С началом войны Бальма уехал в провинцию, где помогал матери, а в сорок первом вернулся к ле и оставался у него до сорок пятого года. В это же время там работал еще один начинающий модельер — Кристиан Диорр. У них нашлось много общего. Во многом их взгляды на моду совпадали. Когда предложенный Диором новый стиль Нью-Лук очарует послевоенную Европу и Америку, Бальма будет справедливо полагать, что и он внес в его появление свой вклад. Его коллекция пятого года уже носила многие из тех характерных черт, что будут отличать Диоровский Нью-Лук. Что ж, и сам Диор говорил о том, что одному человеку не по силам изменить моду, так что поклонники этого стиля могут и должны быть благодарными и Бальма. Но мы немного забегаем вперед. Во время работы в доме Ле Лонго у Диора и Бальма были идеи об открытии совместного дома моды. Но из этого в конце концов ничего не вышло, слишком долго Диор не мог решиться, и в 45-м году... Бальма открыл свое дело самостоятельно. Осенью того же года он представил свою первую коллекцию, которая была принята с одобрением. Теперь, после окончания войны, женщинам вновь хотелось почувствовать себя женщинами, а не солдатами военного и трудового фронта. А у Бальма можно было найти и отличную повседневную одежду, скажем, удобные и элегантные брючные костюмы, И изысканные вечерние платья, и роскошные бальные наряды. Пресса была полна восторженных отзывов. Красота и роскошь вновь вернулись в моду. Платье снова стало воплощением красоты, элегантности и грации. Наравне с Кристианом Диором и Жаком Фатом Пьер Бальма воцарился в парижской моде сороковых-пятидесятых годов. Он полагал, что произведение высокой моды по-настоящему оживает только тогда, когда облекает человеческое тело. Именно этим он и занимался долгие годы, создавал прекрасные оболочки для прекрасных женских тел. Среди его самых известных клиенток были Кэтрин Хэбберн, Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ава Гарднер, горцогиня Виндзорска и многие другие. Так даже сама королева Таиланда заказала ему роскошный гардероб для своего официального визита в США. Однако он не относился к числу тех дизайнеров, кто просто набрасывал красивый эскиз, а потом старался воплотить его в жизнь. Бальма полагал, что самое важное платье — это его конструкция, и что настоящая элегантность состоит в простоте. Даже самые его роскошные бальные вечерние наряды, украшенные сложнейшей вышивкой, никогда не были броскими. Ему удалось однажды серьезно обидеть американцев, назвав моду седьмой веню» вульгарной. Что ж, по сравнению с его сдержанными нарядами, она действительно порой казалась кричащей. «Придерживайтесь основных принципов моды», — говорил он, — «и вы всегда будете пребывать в согласии с последними трендами» и не становиться их жертвой. Силуэты его моделей всегда отличались изяществом, будь то строгие костюмы или бальные платья с пышными юбками, и многие модные критики находили их слишком уж сдержанными. Винябельма в том, что он не рискует и не занимается экспериментами. Однако Кутюрье вовсе не собирался гнаться за новизной. Он хотел одевать женщин с тонким вкусом не обошлось и без нововведений. Так именно ему приписывают популяризацию палантинов и меховых боа в качестве не только вечернего аксессуара, но и дневного. Частое использование меховых аксессуаров и меховой отделки было одной из характерных черт его работ. Одним из первых он стал также дополнять свои наряды накидками и пальто из гармонирующей с ними по цвету и фактуре ткани, так что получались идеальные комплекты. Вслед за Диором он начал выпускать коктейльные платья, новый вид одежды, быстро набиравший популярность, декольтированные и при этом укороченные наряды, которые были уместны как, допустим, на вечеринке в саду, так и в театре. Обаятельный, общительный, отличный собеседник завсегдатой светских сборищ. Бальма долгие годы был душой Парижа. Он много путешествовал с лекциями, посвященными французской моде, которая полагал воплощением элегантности. После войны, времени, когда миру было не до красот и слава высокой французской моды в значительной степени померкла, лекции Бальма способствовали возрождению интереса к ней. Однако, Он понимал важность американского рынка для этой моды, особенно если учесть, что там уже набирала силу своя мода, отличная от французской, и в начале 50-х открыл магазин в Нью-Йорке, а в 54-м в Венесуэле, в Каракасе. Сотрудничал Бальма с театром и с кино, создав костюмы для 16 фильмов, в частности для знаменитого И Бог создал женщину с Бриджит бордо в главной роли. Одной из его постоянных клиенток была знаменитая певица Долита. Пик славы Бальма пришелся на 50-е годы, но его дом моды продолжает существовать и сегодня. Причем дела там идут неплохо. Самого его не стало в 82-м. Конечно, там все уже совсем не так, как было при нем но и времена теперь другие. И тем не менее влияние его личности оказалось таким сильным, что сегодня, когда мода так изменилась, все равно в моделях дома Бальма можно уловить что-то от былых времен с их простой элегантностью, которую он так ценил.